Поздно вечером, когда уже начало темнеть, Эмма погрузила свой чемоданчик и пакет свежих пирожков от бабы Вали в багажник машины Артема. Вернувшись в дом за вещами, они решили навестить старушку перед отъездом. Накупили ей продуктов на месяц и всяческих деликатесов в качестве гостинца, Но баба Валя не позволила ему идти с пустыми руками и все не переставала благодарить за избавление от страхов и опасений, мучивших ее столько лет. Эмма взяла одна руки Йоши, который, к счастью, почти перестал хромать. Травма оказалась не очень серьезной. Она собралась уже прыгнуть в салон, но... «Не торопись, тут есть желающие попрощаться», — окликнул ее Артем. Эмма огляделась и увидела, что у ворот появилась долговязая фигура Мирона. Несмотря на жару, не спавшую к вечеру, мужчина был одет в черную кожаную куртку и такие же брюки. Сегодня на нем не было очков, а благодаря прическе и тканевой маске он напоминал байкера, внезапно решившегося на ограбление банка. «Ничего не вспотело?» Лукаво, сверкнув глазами, обратилась к нему Эмма и, посадив Йоша в машину, направилась ему навстречу. «Ты, кстати, никогда не задумывался, что все эти запахи, которые ты чувствуешь, могут исходить совсем не от других людей?» «Мстишь мне за вчерашнее замечание?» Глаза Мирона тепло заулыбались, и он подошел поближе. «Так и быть. Засчитано. Один-один. Иди сюда, вонючка. Не знала, что ты умеешь улыбаться людям. Все потому, что ты, наконец, уезжаешь. Собираюсь устроить по этому случаю вечеринку. Обниматься не будем». Он протянул ей левую руку. «Боюсь, это не спасет, если продолжишь одеваться в обивку для мебели. Кстати, не замечала, что ты левша». Она ответила ему легким рукопожатием. «Вовсе нет». Он чуть повернул ей руку, на которой больше не было браслета. «Просто хотел убедиться, что ты избавилась от этой дряни. Рад, что твоя сестра очнулась», — произнес он, вновь став серьезным. «Спасибо. Я тоже безумно рада и благодарна всем вам». Она помедлила, прежде чем спросить. «Ты договорился насчет обряда? Когда нам можно будет выдохнуть?» «Да, мы нашли священника, который сможет его провести, но он приедет только через неделю. Проблематично будет не дышать все это время, так что лучше расслабься. Я же дышу, даже рядом с тобой, хоть и приходится себя превозмогать и терпеть неудобства». «Опять за свое! Сегодня могу сказать тоже и о тебе!» Съехидничала она в ответ, вновь покосившись на его куртку и тут же призналась. «Но я буду скучать по твоему ужасному чувству юмора и отвратительному характеру!» «На связи. Сообщу, как все пройдет». Он отпустил ей руку. «Подожди-ка. У меня кое-что есть для тебя». Она залезла в багажник и выудила из чемодана два флакончика с ароматическими маслами – апельсиновым и персиковым. Может, пригодится для разнообразия вместо твоего бальзама. В любом случае, они положительно влияют на нервную систему. Персик расслабляет, улучшает память и концентрацию. Для писателя то, что нужно. Апельсин поднимает настроение и тонизирует. Мирон принял подарок, поблагодарил ее и подошел к Артему, а за воротами раздался лай, и вскоре во двор зашли Владислав и Райна. Даже без своей серебряной амуниции овчарка производила впечатление благородного воина и защитника, вышагивала неспешной гордой походкой рядом с хозяином. Йоша соскочил с сиденья и побежал навстречу собаке, виляя хвостом, будто с его лапы ничего не происходило. Та наклонилась и облизала пёсика, который по размеру не превосходил ее головы, обслюнявив всю морду разом. Эмма уже ждала комментария от Владислава по поводу своей недособаки, маленького лохматого недоразумения, но мужчина молча замер в нескольких метрах от нее, то и дело нервно переводя взгляд от Эммы к собачьей парочке. И на секунду ей померещился влажный блеск в его глазах. Она присмотрелась получше и убедилась, что этот шкафоподобный гигант из последних сил сдерживал скупую мужскую слезу. Ну ты это, звони, если что, откашлившись, выдавил он. Точно, мы же так и не обменялись номерами, спохватилась она и, достав из кармана мобильный, протянула Владиславу. Он вбил свой номер, а когда возвращал телефон, не сдержался и обнял Эмму, слегка приподняв над землей. Неуклюже, неожиданно, чуть не придушив, но она вдруг почувствовала себя такой счастливой, ведь нашла сразу нескольких близких людей вместе, от которого могла ожидать этого меньше всего. Приезжайте как-нибудь», — сказал на прощание Владислав, и Эмма машинально кивнула. Что будет дальше? Как поступить с Виолетой и их общим магазином? Увидятся ли они еще с Артемом? Согласится ли Наташа переехать в ее квартиру? «Смогут ли они действительно еще когда-нибудь вернуться в синюю заводь и почувствовать себя дома? Ведь ей еще придется явиться в суд в качестве свидетеля по делу Сергея». Все эти вопросы беспокоили Эмму, но она решила, что время ответов пока не настало, и просто любовалась родными огнями ночной Москвы. «Не против, если останусь с тобой, пока Наташа в клинике?» а Вдруг спросил Артем, не отрывая взгляда от дороги. Эма уставилась на него, открыв рот, но ничего не сказала. «Я очень давно не был в Москве, даже дольше, чем в Питере. Задержался бы здесь на несколько дней, присмотрелся к городу», — проговорил он. «Ты же хотел уехать подальше от суеты мегаполисов, заниматься настоящим искусством? Искусство можно найти везде, но главное...» «Знаешь, я недавно убедился, что в любом месте тебя могут поджидать темные тайны. Скелеты в шкафу, пустые переулки и проклятые леса. Можно бежать и бояться вечно». А можно взять за руку любимого человека, прихватить газовую горелку, заручиться поддержкой пары странных ребят и спалить все сомнения к чертям. «Любимого человека?» — удивилась Эмма. Артем закашлялся. «Ну, я это образно». «Не уверена, что смогу ужиться с кем-то. Я уже так привыкла быть одна, все решать сама. А мне еще многое предстоит решить, разобраться в себе. Не хочу все испортить». «Понимаешь, даже любимая мелодия начинает бесить, если поставить ее на будильник и слушать каждое утро. Я это образно, конечно». «Ты права», — кивнул Артем. «Вот видишь», — согласилась Эмма. «Конечно права». «Да, все верно». Они продолжали неловко кивать, не зная, как продолжить разговор. «Но что, если не ставить эту мелодию на будильник, а использовать в качестве колыбельной? Просто представь, тогда ведь она не так быстро надоест». Как думаешь, внезапно уточнил он. Эмма расхохоталась. Ты не подумай, я не навязываюсь, ничего не ожидаю, могу спать хоть на полу и то всего несколько дней, пока Наташу не выпишут. Тебе будет спокойнее, я ведь переживаю, а сам пока подущу съемную квартиру. Ну, раз не навязываешься, улыбнулась она. Но только пока не вернется Наташа. Конечно! Артем показал пальцами знак о'кей. Кстати,. «Ты ведь разбираешься в ноутбуках? У меня там, кажется, что-то сломалось». На следующий день в синей заводе. Дома Лика не могла найти себе места. Нет, она вовсе не жалела об аресте мужа. Сергей получил по заслугам. Столько от нее скрывал, запугивал, манипулировал, бил. В комнате было слишком душно, несмотря на работающий кондиционер. Легкая простыня давила тяжелее зимнего пухового одеяла. Безумно тянул на свежий воздух. Несмотря на то, что за окном уже стемнело, она надела первые попавшиеся шорты и топ, сунула ноги в сланцы и вышла на улицу. Машина показалась еще одной тесной коробкой, залезать в нее не хотелось. Лике срочно и очень остро потребовалась свобода от всего, что стесняло движение. Была бы ее воля, разделась бы догола. Даже собственное тело стало неудобным алика пошла пешком, не думая о пункте назначения. Ноги несли ее сами. Прошло несколько минут или несколько часов, она не считала. Это не имело значения. Существовало только желание продолжать идти, пока она не оказалась на отшибе в конце Солнечной улицы. Она знала, что когда-то здесь жила ведьма, и совсем недавно погиб какой-то мальчишка. Но это тоже ее больше не волновало. Теперь она отчетливо почувствовала. «То, что ей надо, находится здесь, и она обязана это найти». Лика смело двинулась к пепелищу, перешагнула через торчащие из земли обломки бетона, подошла к центру. Голова слегка закружилась, телом овладело приятное пьянящее чувство. «Да, она точно здесь». «Девушка, что вы там делаете?» Позвал Владислав, подумав, что не зря Мирон попросил его приходить сюда с Райной до конца недели, чтобы прогонять зевак и прочих искателей приключений. «Некоторых хлебом не корми, дай нарваться на проблемы». «Опасно бродить тут ночью одной. Дикие звери, психи всякие», — добавил он для убедительности. Девушка не реагировала, только наклонилась и принялась ковырять руками землю. «Ну не дура в самом деле!» — подумал Владислав. — Пора это прекращать, пока не доигралось. Он подошел ближе и разглядел в полумраке длинные светлые волосы и короткий белый топ, совсем как у соседки по улице. — Барби, ты что ли? — Тебя когда отпустили? Девушка повернулась лишь на секунду, обратив свой невидящий взгляд в его сторону. Райно утробно зарычала, А в следующий миг девушка со звуком осыпающегося грунта буквально в смысле провалилась на месте. Облако пыли поднялось в воздух. Владислав бросился к нему, но посреди пепелища уже не было никого, только сухая обугленная твердь.